Из всего этого на обоих концах аллеи образовывались две большие кучи одежды, которые Розали уносила на свободной руке, когда возвращались к завтраку. После полудня баронесса возобновляла прогулку, но уже более расслабленной походкой с более длительными передышками. Иногда она даже спала часок-другой на шезлонге, которые выкатывали для нее из дома. Она называла это «мои упражнения», так же, как говорила моя гипертрофия. Один доктор, которому она десять лет тому назад обратилась за советом, потому что страдала удушьем, сказал, что у нее гипертрофия сердца. С тех пор это слово, смысл которого был ей не совсем понятен, засело в ее голове. Она настойчиво заставляла Барона, Жанну и Розали выслушивать свое сердце, услышать которого никто не мог, до того глубоко оно было погребено под толщей ее груди. Но она решительно отказывалась подвергнуться осмотру нового врача из боязни, чтобы он не открыл в ней еще других болезней. Она говорила о своей гипертрофии, при каждом случае так часто, словно этот недуг был свойственен только ей одной, принадлежал ей как единственное в своем роде вещь, на которую никто больше не имел никакого права. Барон говорил, гипертрофия моей жены, а Жанна, мамина гипертрофия, как сказали бы, платье шляпа или зонтик. В молодости она была очень хорошенькая и тонкая, как тростинка. Провальсировав некоторое время в объятиях всех мундиров империи, она прочла Карину, которая заставила ее плакать, и этот роман оставил на ней своеобразный отпечаток. По мере того, как грузнел ее стан, порывы ее души становились все поэтичнее, а когда непомерная тучность приковала ее к креслу, мысли ее уносилась к нежным приключениям, героиней которых она воображала себя. У нее были свои излюбленные истории, к которым она часто возвращалась в мечтах, подобно тому, как заведенная шарманка бесконечно повторяет одну и ту же арию. Все томные романсы, в которых говорится о пленницах и ласточках, неизменно увлажняли ее ресницы. Она любила даже некоторые гривуазные песенки Беранже из-за тех сожалений о минувшем, которые в них высказаны. Часто она оставалась неподвижной по целым часам, уйдя в мечты. Пребывание в тополях ей бесконечно нравилось, так как давала декорацию для ее воображаемых романов. Леса, пустынная ланда и близость моря напоминали ей романы Вальтера Скотта, которые она читала уже несколько месяцев. В дождливые дни она не выходила из своей комнаты и пересматривала то, что называла своими реликвиями.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 Ведь каждое сердце воображает, что оно впервые бьется под наплывом тех ощущений, которые заставляли уже биться сердца первых людей, и заставит еще трепетать сердца последних мужчин и последних женщин. Их медленные шаги соответствовали медленности рассказа, изредка на несколько секунд прерываемого отдышкой. Тогда мысли Жанны, минуя начатые приключения, уносилась в будущее, населенное радостями. И отдавалась надеждам. Однажды после полудня, отдыхая на скамье, они заметили вдруг на другом конце аллеи толстого священника, который шел к ним. Он раскланялся издали, улыбаясь, а когда был уже в трех шагах от них, снова поклонился и воскликнул «Ну, баронесса, как мы поживаем?» Это был местный кюре.